Глава 16. На краю света. Конечно, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Однако, кто ведал о том, что какой-то захудалый полусписанный новозеландский траулер, подобравший посреди моря Фиджи двух полуживых людей и не торопясь бредущий по волнам на родину, имеет в трюмах, кроме рыбы, ответы или, скорее, нет. Новые вопросы могущие стать дополнением к целой стопке материалов, накопленной совместными усилиями сбивающихся с ног секретных ведомств. Так что о подобранных в воде счастливчиках американские спецслужбы узнали, только когда поношенный траулер добрался до порта Опуа. А вначале «Кто это такие?» – спросил капитана Коминоу, стоящий на пирсе хозяин рыболовецкой компании Айзек Кингси. Коми Ноу ничуть не удивился вопросу, хотя четыре дня назад приказывал радисту доложить о подобранных в воде людях. «Американцы, похоже», – степенно ответствовал коминоу угощаясь протянутой сигаретой. «Море лишило их рассудка». «Да?» – удивился Айзек Кингси. «А с какого они судна? Что-то я не слышал об авариях в последние дни. Наверное, какие-нибудь горе-ехтсмены, любители одиночных плаваний вокруг света». Они утверждают, что с острова Моала. Но вы же подобрали их совсем в другом месте. Они говорят, босс, Коминоу хохотнул, что в море их вывезли насильно. Мафиози, что ли? Нет, русские. Рассказывают, было много военных кораблей. Да, кстати, шеф, о какой-нибудь войне ничего не слышно. А то наш приемник что-то шалил всю дорогу. В действительности, в течение всего рейса приемник уверенно ловил все длинноволновые программы, но капитан Ко Миноо по своему новозеландскому темпераменту предпочитал слушать бесконечные музыкальные передачи. Лишь иногда он переключался на специальную волну, выделенную для сообщения сводок погоды. «Какая к черту война, Миноо!» – ухмынулся Айзек Кингси. «Мы живем на самом краю света!» – оба рассмеялись. Двоих американцев отправили в местную больницу.